Весь Шерлок Холмс с Юрием Пенменом. Ричард Льюис Бойер Случай с воздушным гимнастом Жульнаем Повесть «Кто бы то ни был наш таинственный посетитель, телосражение у него впечатляющее», заметил Холмс снимая пальто. «Что вы имеете в виду?» спросил я. Был ветреный майский день. Мы с Холмсом оба, размявшиеся после быстрой ходьбы, только что вернулись в прогулки в Ридженс-парке. Слова его застали меня врасплох. «Ну как же, Ватсон, разве вы не видите новую пару серых фланелевых перчаток, которую он оставил на диванной подушке? Вон они. Сейчас я вам кое-что продемонстрирую». С этими словами он взял правую перчатку, быстро натянул ее, а затем принялся сжимать и разжимать пальцы. Я бы сказал, несколько великовата, но у меня чрезвычайно узкие кисти. Примерьте-ка вы. Я взял перчатку и изумился тому, как легко моя рука скользнула внутрь. Для пальцев оставалось еще по крайней мере полдюйма свободного места. М -м -м. Поразительно, Уатсон. Вы человек... Атлетического сложения в полном расцвете сил. Но сейчас напоминаете ребенка, примеряющего отцовскую перчатку, правда? «Да, она просто огромна. Ее хозяин, должно быть, настоящий гигант. Давайте посмотрим, что еще можно к этому добавить. Прошу вас, возьмите другую перчатку» и поднесите их к окну. — Интересно, что эта случайно забытая вещь расскажет нам о человеке, который являлся в наше отсутствие? Холмс некоторое время рассматривал перчатки, взглянув на вшитый изнутри ярлычок и, наконец, вывернул их наизнанку. Заметив красные пятна в том месте, где перчатка соприкасается с верхней частью ладони, он издал довольный возглас. — Ага, видите, эти пятнышки могут кое-что нам рассказать о нашем визитёре. — Это кровь? Не понимаю, как? Будем рассуждать по порядку. Во-первых, как видите, перчатки новые, их носят всего несколько дней. Запах и текстура ткани подсказывают мне, что их еще не чистили, и поэтому они не успели сесть. С другой стороны, они пока не запачкались. Однако на левом указательном пальце видны следы помады, которые нафабривают усы. Значит, наш гость – усач. Обратите также внимание на ярлычок с надписью «Э. Джей Стэнхоуп». Это один из самых дорогих магазинов на Бонн-Стрит, которые таким, как мы, не по карману. Следовательно, этот человек богат или, по крайней мере, состоятелен. Отсюда вытекает курьезное несоответствие. — Несоответствие? Но до этого момента все ваши наблюдения не противоречили друг другу. Вы нарисовали вполне стройный портрет. — Странности вот в чем. Этот мужчина не беден и хорошо одет, но он не джентльмен. Мне представляется, что он зарабатывает на жизнь физическим трудом самого поразительного свойства. Рабочий? Э, чушь! Помните, он довольно богат. Я хочу опять обратить ваше внимание на пятна крови на изнаночной стороне правой перчатки. Очевидно, это итог какой-то необычной травмы. Ладонь была повреждена прямо у основания пальцев. Вы же знаете, что в этом месте часто возникают мозоли. И это опять указывает на то, что наш посетитель рабочий, чье орудие молоток или лопата. Давайте не будем спешить. Может ли рабочий позволить себе такие перчатки? Конечно, нет. Кроме того, как мне удалось доказать при расследовании дела с Майта, руки рабочих быстро покрываются толстыми, лоснящимися и крайне твердыми мозолями. А эти пятна крови свидетельствуют о том, что кожа на ладони была содрана в результате некой травмы, настолько серьезной, что не спасли даже затвердявшие базоли. С каким родом деятельности может быть связано столь сильное воздействие? А пока вы размышляете над вопросом, давайте рассмотрим другой вариант. Обычно этот человек не носит перчатки. Во всяком случае, перчатки из тонкой серой фуанели, вроде этих. Как вы узнали? Я не знаю. Я только предполагаю. Во-первых, он оставил их здесь. Вероятно, он чрезвычайно взволнован, однако джентльмен, привыкший постоянно носить перчатки, в любом случае их не забудет. На некоторые размышления наводит и тот факт, что вещь новая. Возможно, он купил эти перчатки для особого случая или в результате... Холмс еще несколько минут рассуждал о фактах и их возможных причинах. Затем достал утренние газеты и расположился на диване с трубкой. Я же удобно устроился неподалеку с сигарой и новым номером Ланцета, как вдруг на лестнице раздались тяжелые шаги и в нашу дверь громко постучали. Глаза у Холмса загорелись. Он отложил газету, поднялся и подошел к двери. Но перед тем, как открыть, он обернулся и громко сказал. — Ага, Ватсон, я вижу, мистер Грегор Жольнай вернулся. Входите, мистер Жольнай, добрый вечер. Холмс распахнул дверь. На пороге стоял настоящий богатырь, каких мне прежде видеть не доводилось. Он был на целую голову, выше нас обоих, широк в плечах, с проницательным лицом, на котором особенно выделялись зеленые глаза и огромные темные усы. Да, внешность у него была в высшей степени примечательная, казалось, Он излучает силу и энергию. Он заговорил, и у него оказался звучный баритон, хотя впечатления от его голоса несколько снижали сильный акцент и неправильная речь. Э, — Мистер Холмс, да? — спросил он, проходя в гостиную и протягивая моему другу огромную перебинтованную ручищу. — Да, мистер Жульнай, а это мой ассистент, доктор Джон Уансон. Скажите, что привело вас сюда, заставив так скоро покинуть арену цирка? Наш посетитель от изумления буквально рухнул в кресло. Должен признаться, я сам, давно привыкший к чудесам наблюдательности, которые демонстрировал Холмс, был удивлен не меньше. Мистер Холмс, вы э логос, да, волшебник. Волшебник? Да, вы волшебный мистер Холмс. «Холмс, вы были у Чипперфильда!» Примечание. Чипперфильды – известная британская цирковая династия, ведущая свою историю с 17 века. В 19 веке передвижной цирк Чипперфильда гастролировал по всей Англии. «Нет, не были тогда, как вы меня знаете. Я не оставлял карточку, я никому не говорил». Грегор Жальналь просто пришел, и бах! шерлок Холмс знает, кто я есть, даже до того, как видит меня. «Ха-ха, Логос!» «Полно, дорогой сэр! Это было совсем несложно, правда, Уатсон?» — проговорил мой товарищ, набивая трубку. Я что-то пробормотал в ответ, подтверждая его слова. По правде говоря, для меня всю жизнь оставалось загадкой, каким образом Холмс строит свои выводы. «Видите ли, мистер Жальналь!» Сегодня вы забыли здесь свои перчатки. Они-то и послужили вашей визитной карточкой. — Да, я оставил их, забыл. Жольналь перчатки не носит только когда зима. Или когда хочет спрятать раненую руку. Гигант изумленно отпрянул и убрал руку под пальто. «Жульналь не ранен!» — воскликнул он, а затем задумчиво добавил «ранен только для себя, не для других». «Понимаю, вы должны поддерживать свою репутацию, но угадать, кто вы, было несложно. Мы с Ватсоном обсуждали. Чем может зарабатывать на жизнь владелец этих перчаток? И пришли к заключению, что ему хорошо платят. Притом он, очевидно, обладает большой физической силой и использует ее в своей работе, судя по пятнам крови на ткани кто имеет возможность неплохо зарабатывать физическим трудом. Только артист определенного жанра. Придя к этому заключению, я вспомнил, что видел в утренний телеграмм извещение о прибытии цирка. Я отыскал и изучил его. Разумеется, наш артист должен был быть силачом или акробатом. Скорее, акробатом, особенно воздушным, чьи ладони, безусловно, подвергаются невероятным нагрузкам. Видите ли, мистер Жульнай, в свободное время я занимаюсь боксом в гимнастическом зале Салимана, И часто вижу ободранные ладони гимнастов, которые там тренируются. Великан ошарашенно внимал Холмсу, сам не свой от восторга и изумления. Отдельной строкой в этом газетном объявлении упоминался выдающийся воздушный гимнаст Грегор Великий он же Грегор Жульнай. «Но откуда вы узнали, что за вашей дверью стоит именно Жульнай?» — спросил я. «Ах, правда, герр, доктор!» — вставил Жульналь и шутливо погрозил Холмсу огромным указательным пальцем. «У вас к тому же волшебные глаза, а?» «На лестнице, ведущей в нашу квартиру, 17 ступеней», — ответил Холмс. «Вы преодолели пролет в четыре прыжка плюс еще одна ступенька. Разве может человек среднего роста перескочить сразу через четыре ступени?» «Нет». «А акробат с легкостью, что вы и продемонстрировали». «А теперь, сэр, чем я могу вам слушать?» Когда Грегор Жульналь вспомнил, что явился сюда за помощью, на его мужественном лице появилось безнадежное выражение. Он устало опустился в кресло и глубоко вздохнул. «Мистер Холмс, герр доктор, мне так грустно!» «Моя дорогая Анна теперь калека!» «Она...» И этот могучий человек обхватил голову руками и начал горестно раскачиваться из стороны в сторону. Холмс некоторое время деликатно молчал, а затем начал задавать вопросы. «Она стала калекой!» В результате болезни или травмы. Она упала. Это было два вечера назад, когда мы отрабатывали программу. Мы делали тройной пируэт. Это очень сложно, опасно и требует большого внимания. К тому же, мистер Холмс, внизу была натянута сетка, как делается во время представления. Но труп не ладился, и сетку я снял. В итоге она упала на землю. Да, сорока футов прямо на арену, когда она упала, Я поймал канат и прыгнул за ней. Вот. И он показал свои перебинтованные кисти. «Понимаю. Вы действовали бессознательно», — сказал Холмс. «Значит, Анна — ваша жена». «Нет. Мы должны были пожениться, то есть...» собирались Возможно, она больше не будет ходить. Она едва говорит. Это очень печально. Вы имеете в виду, она сейчас без сознания? Спросил я. И иногда она просыпается, иногда спит. Чаще всего спит. Она в больнице? дагер доктор в лондонском госпитале когда она приходит в себя то несет чепуху всегда говорит одно и то же обхватывает мою голову и шепчет мне на ухо ужасно это ужасно грегор а потом произносит слово, которого я не знаю. Что-то похожее на слово. Или, возможно, сонг. К сожалению, я не знаю, что это означает. Тут я мало чем могу помочь. Если слово, то медленный, а если сонг, то «Песня?» — недоуменно произнес я. Мы с Холмсом переглянулись. Я подумал, что загвоздка вероятно в том, что Жольнай плохо знает английский. «Медленный или песня?» — повторил Холмс. «Не понимаю, как какая-то медленная песня...» Могла внушить ей такой ужас. Что думаете, Ватсон? Должен признаться, я теряюсь в догадках. Что, если это не английское слово? Может такое быть, мистер Жорнай? Он задумчиво провел рукой по своим густым темно-каштановым волосам. «Да, может. Возможно, русская. Анна говорит по-русски, а я — нет. Бенгры не любят русских. Возможно, военку знает, Но он с нами обоими больше не разговаривает». «Неужели?» — оживился Холмс. «Что же произошло?» <смех> это личное дело. Холмс не стал настаивать. Затем, видимо, чтобы сменить тему, он попросил Жюльнера рассказать о том, что случилось позавчера вечером. Да, мистер Холмс. Дайте-ка я объясню. Я лавитор, который бесит на средний Перекладине Примечание Лавитор, акробат, который ловит партнера в момент совместного исполнения номера То есть на трапеции Да, я вешу головой вниз, держась ногами и раскачиваясь Анна прыгает с помоста, держась за перекладину, потом разжимает руки быстро, вот так, делает тройной пируэт и протягивает мне запястье. «И вы ее ловите?» «Да, потом мы чуть-чуть качаемся», Она снова разжимает руки и хватается за перекладину, которую держит военку. Затем она опять раскачивается, взлетает на второй помост. «Этот военко участвует в вашем номере». «Военко из нашего трио». Он русский, из Киева. Он давно учи Чипперфилда. Сейчас он уже стар, не может много выступать. Он держит перекладину для Анны. В нужный момент он подает ее со второго помоста, чтобы Анна могла за нее ухватиться. Мы... Нет, друзья, он любил Анну до того, как я поступил к Чиперфилдду в Будапеште три года назад. Холмс быстро взглянул на меня. Естественно, он был раздосадован и взбешен, когда Анна бросила его ради вас, продолжил я за него. Перед тем, как ответить, Жельнай некоторое время молчал. Потупив взор, он осмотрел на свои руки, и вид у него был почти виноватый Он не говорит, что чувствует герд, доктор, но я думаю, вы правильно сказали. Он сватался к Анне после того, как мы встретились, и она ему отказала. — Расскажите о падении подробнее, — попросил Холмс. — Все было, как я говорю. Анна на своем помосте, а я в середине вешу вверх ногами на перекладине. Военка на втором помосте держит другую перекладину. «Да», — подхватил я, — «и Анна прыгает с помоста, а в самой высокой точке отпускает перекладину. Да, а затем делает переворот вроде этого». Тут великан соскочил с кресла, И с поразительной быстротой и изяществом Трижды перекувыркнулся в воздухе Затем она должна была протянуть мне руку А я схватить ее за запястье Но она этого не сделала Господа, она вся сжалась в комок И рухнула вниз. «Вы не помните, она что-нибудь выкрикнула?» «Да!» Она прокричала то слово, о котором я говорил вам. «Еще!» Она, кажется, произнесла «Кошмар или кошмарный?» В точности не уверен потому что я смотрел, как она быстро летит вниз, и не мог думать. В этом месте воспоминание о трагедии заставило гимнаста содрогнуться. — А военко не покидал своего места на помосте? — Нет, мистер Холмс, он не двигался с той минуты, как мы начали репетировать. И до падения Анны. Потом, когда я спрыгнул к ней, он оказался рядом. Холмс, прежде чем ответить некоторое время, размышлял над услышанным. И вы пришли ко мне только из-за странных слов Анны насчет медленной песни и чего-то кошмарного, связанного с ней. Вероятно, это немного, мистер Холмс, но Анна отличная акробатка. Она не могла вместо тройного оборота просто свернуться к как спящее дитя. А будто а будто что-то кошмарное напугало ее до того сильно, что она забыла. А Прыжке. «А на арене или под куполом не было ничего необычного?» Жальнай покачал головой. «Нет». «Боенко закрыл вход, чтобы во время репетиции никто нам не мешал». «Насколько я понимаю, это обычное дело». «Нет». Так было только в тот раз. Любопытно, весьма любопытно. Время от времени мой друг задумчиво умолкал, и я понял, что это дело его заинтересовало. Теперь он не сможет отказаться от расследования. Я также заметил, что его взгляд помрачнел. Он без сомнения чувствовал, что за этими странными событиями кроется что-то недоброе. «А не похитить нам цирк, Уатсон, сбросить груз прожитых ляд и вновь превратиться в мальчишек?» Он принес наши пальцы. «Ну что ж, дружище, вы уже слышите звуки паровозных свистков!» Примечание. Для привлечения публики цирки часто использовали паровой орган – калиопу – музыкальный инструмент, изготовленный из паровозных или пароходных свистков. Вероятно, вы разбили шатер на ярмарочной площади в Уэмболдоне, а, мистер Жульнай? Прекрасно. Мы с доктором Уатсоном будем там примерно через час, а затем навестим в лондонском госпитале вашу бедную Анну. Буду признателен, если вы встретите нас, сэр, и представите своим друзьям Пока мы ехали в двухколесном экипаже, я размышлял о несчастье нашего знаменитого посетителя и так глубоко задумался, что был порядком обескуражен, когда Кэп остановился вовсе не на Уэмбулдонской ярмарочной площади, а у ближайшей публичной библиотеки. «Очинулись от своих грез, Ватсон?» — спросил Холмс, выпрыгивая из экипажа. «Пусть кучер подождет. Если все пойдет как надо, я вернусь через несколько минут. Есть тут один человек, который, если я его разыщу, сможет оказать нам серьезную помощь в этом любопытном деле». Минуту или две... Я раздумывал, не присоединиться ли мне к Холмсу, но решил этого не делать. Во-первых, он не любил, когда его отвлекали от расследования, а мое присутствие, безусловно, помешало бы ему сосредоточиться. Во-вторых, я обнаружил, что чем больше думаю о беде Грегора Великого, тем больше попадаю под власть, апатии и уныния. Холм свернулся через полчаса. Глаза его горели, и я по опыту понял, что он уже продвинулся к разгадке тайны. Вскоре мы с ним стояли на краю у луга. Жальнай назвал его Тогар. В центре возвышался огромный овальный плотный шатер длиной в сотню ярдов на вершине шатра. Весело трепетали разноцветные флажки, а вдали, как и предсказывал Холмс, раздавались звуки парового органа. К входу в шатер стекались толпы людей, зеваки глазели на интермедии, разыгрывающиеся под полотняными стенами. Цирк окружала длинная цепочка красных фургонов, каждый из которых украшала огромная серебристая надпись «Чепперфилд». Подойдя ближе, мы ощутили тяжелый дух зверинца и запах сена. Мною завладели воспоминания детства. так мистер Жульнайт. «Вы все устроили!» — шепотом спросил Холмс. «О, да, сэр!» — ответил рослый акробат. «Но я не понимаю, зачем вам понадобилось сюда приходить. Не вижу никакой связи. Ее может и не быть, но начать все равно следует отсюда». — сказал Холмс. — Я понял, что спорить с ним не нужно. Стоило нам войти внутрь кольца, образованного фургонами, как прославленного циркача стали осаждать поклонники. Жольнай пояснил, что сейчас мы находимся на заднем дворе, в своеобразном закулисье, где между выступлениями собираются цирковые артисты и где хранятся реквизит и костюмы. Многие люди пришли, чтобы посочувствовать гимнасту и пожелать Анне скорейшего выздоровления. В числе интересных личностей мы встретили Бруно Бальди, силача, который мог поднять лошадь, и черного Джека Хулихена, умевшего глотать и этаган изгибаясь всем туловищем под стать коревому клинку. Подошли несколько клоунов, они также выражали свое сочувствие, и было странно слышать, как эти паяцы говорят обычными грустными голосами. Жальнай окликнул приятеля — хрупкого, маленького человека с искривленным телом, который Ковылял по опелкам. «Сидней! сидный Ларкин!» Карлик обернулся и быстро засеменил к нам. Жельнай, которому надо было готовиться к вечернему представлению, поручил ему отвезти нас к фургону Панелли. Человечек с готовностью согласился. Он явно был расположен гимнастом. Прихрамывая на ходу, он повел нас к фургону, похожему на те, что бывает у цыган и у лудильщиков. Нам сразу же стало ясно, что внутри кто-то есть. Из жестяной трубы на крыше фургона поднималась облачка голубоватого дыма. Приблизившись, мы учуяли исходивший из открытого окна аппетитный аромат лука и чеснока, жарившихся на оливковом масле. Ларкин вскарабкался по маленькой лестнице и постучал в дверь. — Эй, Панели! — прошелестил он. — Тут под твою душу парочка фараонов. — Какого черта фараонов? — спросил я у Холмса. — Думаю, на цирковом жаргоне это значит чужаков. — Спить, что ли, а? — продолжал Ларкин. — Порядок, ребята, мы чуток подождем. Немного погодя, крошечная дверца, расположенная в торце фургона, распахнулась, и хозяин жестом пригласил нас внутрь панели был низенький крепыш с длинными висячими усами и заостренными чертами лица. На голове у него красовалась рваная шляпа. Но прежде всего взгляд притягивала сидевшая у него на плече черная обезьянка в цветастой курточке и шляпе, опять-таки рваной, которые придавали ей почти человеческий облик. Теперь я был рад, что отправился с Холмсом, ибо мне всегда хотелось посмотреть, как устроен цирковой фургон. Нагнувшись, мы прошли в двери. Каково же было наше удивление, когда внутри мы обнаружили, кроме Панелли, его жену и пятерых детей? Уму непостижимо, как они умещались!» В столь тесном пространстве. И все же, несмотря на тесноту, тут было очень уютно. Миссис Панелли поставила на плиту железный чайник и предложила нам чаю. Панелли, устроившись на койке, кормил обезьянку по имени Бая и охотно отвечал на наши вопросы. Было забавно восседать на огромном сундуке, прислушиваясь эгомону толпы за окнами, украшенными симпатичными занавесками в голубую клеточку. — Пойдемте со мной, господа! — пригласил Панели и, попрощавшись с семейством, увлек нас к большой палатке. Он услужливо приподнял для нас полушатра, а когда мы оказались внутри... Повел в обход стога сена. Тут я увидел такое, от чего у меня захватило дух. Я невольно попятился. «Не бойтесь, господа, они не, э, не трогать», сказал итальянец и преспокойно вклинился в небольшое стадо слонов, которые что-то мирно жевали всего в десяти футах от нас. Мое внимание привлек один из гигантов, мотавший туда-сюда тяжелую цепь, которой он был прикован, будто веревку. Во время еды животные хлопали ушами и ритмично покачивались. Я слышал приглушенный скрип их коренных зубов. «Что ж, мистер Панели, насколько я понял, Когда случилось несчастье, вы были в этой палатке со слонами. Да. Они репетировать поздно. Я помню, на улице было темно. Все эти слоны тогда были здесь. Сидней, видите, меня и клон Рока тоже. Панели здесь все время. Значит, здесь... Были все без исключения. Да, все здесь, все 12 Можно сейчас считать. В этот момент крупный самец, мотая головой, попятился и сделал три шага назад. Чуть было не раздавив Холмса, тот едва успел отскочить. Ган Прикрикнул Панели, и слон отошел на место. «Видите, они есть смирный, а теперь, господа, я могу есть мой обед?» «Разумеется, благодарим вас за помощь», — ответил Холмс. Мы еще минут десять глазели на огромных животных, но самец снова начал проявлять правду признаки нетерпения, поэтому мы вышли из палатки и отправились бродить вокруг. Холмс по привычке заложил руки за спину и, опустив голову, внимательно изучал землю у себя под ногами. — Ну как вам показался мистер Панелли и его слоны? — спросил он. — Вроде бы он чист. Кроме того, несколько свидетелей могут подтвердить, что он находился в слоновой палатке, когда случилась беда. Согласен. Думаю, его можно исключить из числа подозреваемых. И животных тоже. Мы продолжали прогуливаться по заднему двору, наблюдая за тем, как артисты готовятся к вечернему выступлению отрабатывая номера и программы. — И все же! — хмуро добавил Холмс. — Где-то рядом притаилось что-то невообразимо ужасное, но наш друг Жульнай этого не чувствует. Признаюсь, это загадка и манит, и страшит меня. — Разумеется, все это очень странно. «Интересно, чем напугали Анну те непонятные слова, которые она все время твердит?» «Вот именно. Поэтому мы должны обязательно повидать ее. Хорошо, что вы врач, Уатсон. Вам будет проще попасть в лондонский госпиталь. Разумеется, представление придется пропустить». Давайте попрощаемся женаем и... О, боже, милостивый, что это? Сквозь гул толпы до нас донесся оглушительный трубный звук. Потом он повторился, и я понял, что кричит слон. Мы вернулись к палатке Панели. Он уже выскочил из фургона с Анкусом, небольшим копьем и имеющим крюк на конце, которое дрессировщики используют для укрощения слонов. На плече у него громко верещала обезьянка бая. Опять Гный на ходу бросил он в нашу сторону. У него скоро муст, он стал беспокойный, вы видите Надо приковать отдельно от остальных. Пойдемте со мной, если хотите, только не подходить близко. Примечание. must Состояние повышенной возбудимости и агрессии в период гона, наблюдаемое у слона. Конец примечания. Мы снова последовали за дрессировщиком в палатку. Животными овладела тревога. Они все сильнее раскачивались и кружились на месте, голуха сопя. Огромный самец гнибал, запротянув голову и подняв хобот, наступал на молодого слона, привязанного рядом. Тот ревел, готовясь отступить под натиском. В этот момент... Я осознал, насколько непрочной была полотеная палатка, в которой содержались звери. Панели бросился в толпу огромных животных с занесенным над головой анкусом. Я ничем не мог ему помочь, но восхищался его мужеством. Обезьянка возбужденно визжала. Животные отпрянули друг от друга, и их массивные цепи натянулись, а затем подлетели в воздух, звеня словно гитарные струны. Мы с Холмсом завороженно наблюдали за этой потрясающей демонстрацией силы и энергии. Панели, с появлением которого животные заметно поутихли, спокойно заговорил с ними, а затем подкрался к гнибалу сзади и в мгновение ока обмотал его правую заднюю ногу еще одной цепью, другой конец который прикрепил к огромному железному столбу в задней части палатки. Вершина столба была расплющена ударами молотком и напоминала шляпу гриба. Через несколько минут дрессировщик путем ловких манипуляций изолировал самца от остальных слонов, поместив его между двумя столбами. Казалось, оснований для тревоги больше нет, но в следующее мгновение разыгралась такая жестокая и жуткая сцена, каких я никогда еще не видел. И хотя ни один человек не пострадал, это происшествие оставило у меня тяжелые воспоминания. Панель уже закончил возиться с цепями и направился к нам, когда бая, заметив слономий хвост, раскачивающийся в нескольких футах от нее, не смогла устоять перед искушением. Возможно, огромный хвост напомнил обезьянке веревку или лиану, не знаю, только она Мигом спрыгнула с плеча дрессировщика, ухватила за хвост и, вскарабкываясь по нему на широкую спину гиганта. Озорница кувыркалась, прыгала, швыряла соломой, лежавшей на спине у слона, но внезапно. Радостное верещание сменилось глухим стоном. Разгневанный зверь нащупал незваную гостью хоботом, и Крепко ухватил ее. Я услышал, как Панели кричит на Ганнибала, но было уже слишком поздно. Хобот мелькнул в воздухе, будто огромный кнут, и обезьянка оказалась на земле. Она судорожно пыталась подняться и отскочить, но тут же была безжалостно раздавлена огромный серой Ступней. Прежде чем дрессировщик успел увести слона, тот поднял безжалостное тельце хоботом и швырнул его на улицу. Мы на несколько минут застыли, ошеломленные чудовищной жестокостью произошедшего, затем, оправившись от потрясения, Вышли втроем из палатки и увидели, что крошечный трупик животного, валявшийся на опилках, окружила толпа зебак. Мертвая обезьянка лежала на спине, ее полный крови рот застыл в кошмарном оскале, обнажив коробные зубы. — Не к добру! — воскликнул клоун Рокка. «Не к добру!» — эхом отозвался черный Джек Хулихен. «О, Боже! И впрямь не к добру!» — повторил Сидней Ларкин с ужасом, разглядывая тельца обезьянки. «Холмс, что значит не к добру?» — спросил я. «Видимо, плохая примета!» — откликнулся он. «Да, сэр, плохая примета. Хуже не придумаешь», — сказал Ларкин, испуганно попятившись. «У нас цирковых. Считается это самый дурной знак. Вслед за убитой обезьяной на тот свет скоро отправится три человека». Я недоверчиво хмыкнул. Дрессировщик печально подобрал остатки своей погибшей подруги и побрел фургон. Хотя я был настроен скептически, однако невольно поежился, заметив на лицах артистов суеверный страх, смешанный с изумлением и не единожды услышав опасливое «чур меня». Мы задержались перед палаткой на то время, которое потребовалось Холмсу, чтобы выкурить трубку. После этого он признался мне, что дело сложное. Поскольку мы все еще находились под впечатлением страшной гибели животного, Холмс счел за лучшее прямо сейчас ехать к канни, а с Жульнаем встретиться в цирке в конце представления – Возможно, в госпитале мы узнаем больше Уатсон, хотя, должен сказать, дела обстоят не лучшим образом. До лондонского госпиталя мы добирались недолго. Я был знаком с Фредериком Тривзом, блестящим хирургом и одним из ведущих врачей этой больницы. Подойдя к старшей медицинской сестре, я сообщил о своем знакомстве с Тризмом и сказал, что мы бы хотели повидать одного пациента. «Сожалею, доктор, но для этого требуется разрешение доктора Трифза. У нас отбою нет от любопытствующих. это больной...» — Извините, мисс, — перебил я, — речь идет не о мужчине, а о женщине. Это мисс Анна Тонтрева. — Ох, простите, я думала, вы говорите о том несчастном, а к ней, пожалуйста. Меня провели в палату. Хом же остался снаружи. Мы условились, что если Анна в сознании, он тоже зайдет и расспросит ее. Но едва, бросив взгляд на бедняжку, я обреченно вздохнул. Мне стало ясно, что она не выживет. Чтобы убедиться в этом, я ее осмотрел. Она была в глубоком забытии, ее сильно лихорадило Более того, изучив, Историю болезни и прощупав живот, я обнаружил, что начинается перитонит. Уже ничего нельзя было сделать. «Ну что там, Ватсон?» — спросил мой друг, когда я совершенно подавленный вышел из палаты. «Смотрите, веселей, приятель!» Я печально. Покачал головой. — Надо привести жена. Боюсь, нас ждет много испытаний. Пойду за дежурным врачом или за ассистентом. Поверьте, Холмс, у нее нет шансов. Холмс ничего не ответил. Но по его виду я понял, что он тоже думает об обезьянке. «Дурной знак, а, Холмс?» «Чушь!» — воскликнул он и отправился за акробатом. Нет нужды рассказывать о тяжелых событиях, последовавших затем. Мы видели, как огромный венгер Грегор Великий ревел, будто раненый зверь, когда тело его возлюбленной уносили на носилках. Мы вызвали из цирка несколько человек, чтобы они помогли успокоить Жульная и похлопотали о похоронах. Уже покидая госпиталь, чтобы продолжить расследование в больничном коридоре, мы встретили Тривза. Он беседовал с санитаром, и я уловил обрывок разговора. «Разве вы не понимаете? Для него большая удача поселиться здесь. Люди, наконец, перестанут на него глазеть. Да, некоторые женщины в обморок падают». Тут он заметил нас. «О, Ватсон, приветствую! Что привело вас сюда?» Я вкратце рассказал Тривзу о нашей печальной миссии. Он искренне посочувствовал, и мы снова вернулись в цирк. Нам не составило труда разыскать Сиднея Ларкина и Пенелли. Они сидели в фургоне итальянца уныло, повесив головы. Все в один голос твердили что плохая примета начинает сбываться и дрожали при мысли о том, кто будет следующим. Панели, чувствуя за собой некоторую вину, никого не хотела видеть. Представление закончилось пару часов назад, и мы получили возможность спокойно осмотреть главный цирковой шатер. Войдя внутрь, мы были поражены его размерами. С помощью Ларкина и Рокка Холмс зажег несколько дуговых угольных ламп, служивших прожекторами. Он направил их свет вверх на трапеции и помосты для воздушных акробатов. Затем, к удивлению всех присутствующих, он подошел к веревочной лестнице, свисавшей до земли в центре арены, и начал взбираться по ней. — Стойте! — раздался чей-то голос. — Что вы здесь делаете? Мы обернулись и увидели высокого здоровяка, который подошел к лестнице и уставился на Холмса, почти пустая добравшегося до купола. — Военка, это Шерлок Холмс, детектив. Его нанял Грегор, чтобы расследовать падение Анны, стал объяснять Рока, но тот не стал слушать. — Спускайтесь! — заорал русский, грозя кулаком. — Мистер Военка, я здесь по просьбе мистера Грегора Жульная. Ваша помощь. «Очень пригодилось бы мне в этом деле», — невозмутимо ответил Холмс. «Впрочем, если вы не желаете с нами сотрудничать, прошу не мешать». Холмс продолжал подниматься наверх, к помосту для воздушных гимнастов. Он был уже почти там, когда военка... Бронясь, на чем свет стоит, полез за ним вдогонку с неимоверной скоростью, передвигаясь по веревочной лестнице. Вскоре он добрался до моего друга и схватил его за лодыжку. «Послушайте — Послушайте! — крикнул я и помчался к лестнице, а за Леном, за мной Ларкин и дрессировщик слонов. Холмс, сохранявший невозмутимость, спокойно попросил Акарабата отпустить его ногу. «Я был поражен поведением гимнаста, который лучше нас всех осознавал, какой опасности он подвергает моего друга». К нашему ужасу русский дернул Холмса за одну ногу, а другую сбил с перекладины на которой она стояла. Теперь Шерлок болтался на высоте сорока футов, держась за лестницу одними руками, вынужденный вдобавок к собственному весу нести отчасти тяжесть другого человека. Впрочем, когда я уже опасался, что Холмс вот-вот отпустит руки, Ему удалось свободной ногой ударить русского по пальцам, вцепившимся в его лодыжку. Тот взвыл от боли и отдернул руку, что позволило Холмсу добраться до помоста. «Э, — Что тут это творится? — услышали мы звучный голос. На арене появился элегантно одетый мужчина и посмотрел наверх. «Владимир, ты кто там с тобой?» Вошедший представился. Это был сам Ламар Чепперфилд, владелица цирка и его управляющий. Узнав о существе нашего дела, мистер Чепперфилд согласился помочь и велел военко немедленно слезать с лестницы, получив приказ, Гимнаст заметно присмирял и принялся уверять мистера Чепперфильда, что беспокоился, как бы посторонние не повредили цирковое оснащение. — Вы же знаете, мистер Чепперфильд, от этих канатов зависит наша жизнь. Случись что? — Понимаю, Владимир, ты просто ошибся. — «Пожалуйста, дождись в своем фургоне, пока эти господа закончат здесь. Возможно, у них появятся вопросы к тебе. Доброй ночи!» Русский покорно удалился и даже отвесил мне легкий поклон. Но я по-прежнему ощущал к нему неприязнь и догадывался, что услужливость его напускная. Ибо видел, какой взгляд он метнул на Холмса перед уходом. Я опять встал под помостом и потратил несколько минут, направляя на Холмса прожекторы. Он изучал шатер и спокойно распоряжался с высоты. Немного левее и выше. Нет, не туда. Вот так. Не шевелите его. Потом он явно потерял интерес к шатру и неожиданно с помощью тонкого каната подтянул к себе среднюю трапецию. А через несколько минут мы увидели, что он широко раскачивается над нашими головами. Мы страшно перепугались, но он проявлял замечательное хладнокровие, которое всегда его отличало с довольным видом, восседал на перекладине и смотрел по сторонам, время от времени давая нам указания. — Не глупите, Холмс, — бронился я, — сломаете себе шею. Сейчас же слезайте, говорю вам. Но он провел наверху еще 10 минут, а потом с горящими глазами спустился на усыпанную опилками арену. А слушайте ларкин что это спросил он указывая на палотиной навяз между рядами деревянных скамеек это выход ср выход да сэр. отсюда на манеж выходит забери это такой коридор из холста он выходит на задний двор и к фургоном До представления его закрывают, чтобы внутрь не могли пробраться безбилетные мальчишки. Мы втроем стали осматривать выход, крытый полукруглым полотнянным набесом, высотой около 4 футов. Нагнувшись, мы прошли по нему и в конце уперлись в туго зашнурованную полотнянную стену. Ларкин развязал шнуровку, и мы вышли на ночной воздух. И действительно, мы оказались посреди зверинца. Тихое рычание и резкий запах указывали на близкое присутствие львов. — А вход всегда зашнурован? Э — -э Да, сэр. До середины представления здесь, как правило, никому. Артисты собираются в одной из палаток по другой стороне, пьют чай, болтают. Понятно. Что примечательно, пусто пустынно не только здесь, но и дальше, у забора, заметил Холмс, внимательно осматривая землю. — Быть может, вам будет интересно узнать Уатсон с помоста, на котором стояла Анна. Выход виден, а со стороны перекладины — нет. — Да что вы говорите? — ответил я не в силах уследить за ходом его мысли. — Ларкин, а полы выхода обычно тоже закрыты? Внутренние? Да, сэр. Это чтобы дрессировщики могли незаметно проводить зверей к манежу. А как эти полы открываются? При помощи прочных шнуров. Их держит инспектор манежа, мистер Чепперфилд, которого вы уже видели. После объявления номера он резко дергает шнуры и... Полы распахиваются, давая животным знак «выбегать на сцену». «Роскошное зрелище, правда, Панели?» «Понятно», — задумчиво сказал мой друг. Мы снова прошли под полотняным навесом на арену и опять вернулись на улицу. По просьбе сыщика Панели сбегал за фонарем. Холмс целых полчаса с фонарем в руке выписывал широкие полукруги в окрестностях шаттера, называемых площадкой. Я уселся на огромную гору, сложенного кольцами каната, и успел выкурить три сигареты. Наконец я услышал довольный возглас Холмса. Очевидно, он обнаружил нечто важное. «Словно пес, правда?» — обратился я к своим спутникам. «Этот эвопль означает, что он напал на след». Холмс стоял на коленях в 30 ярдах от нас. Он был необычайно взволнован. «Видите, Батсон!» — возбужденно прокричал он, указывая на землю. «Я...» Не увидел ничего, кроме каких-то непонятных загогулин, разделенных равными промежутками. Они мало походили на верницу следов, однако равномерно повторявшийся рисунок указывал на некое движение, хотя и довольно странное. «Возгляните сюда!» — сказал Холмс. Я увидел на поверхности почвы маленькие круглые углубления, тоже повторявшиеся через определенные промежутки. — Трость? — Да. Или костыль. Вот только, принадлежит ли он человеку? Он оставляет необычные отпечатки. Посмотрите, куда они тянутся. следы, Привели нас к деревянному забору, на котором висел кусок ткани. Холмс снял его и с большим интересом принялся изучать. Что это, Холмс? Не уверен, но, по-моему, какой-то предмет одежды. Он стал рассматривать эту странную вещь при свете фонаря что-то бормоча себе под нос, потом перелез через забор, чтобы дальше идти по следу, но из-за темноты был вынужден отказаться от охоты. — На земле и на опилках след просматривается хорошо, но в лугах, окружающих территорию цирка, отыскать его будет крайне затруднительно, — пояснил он. Я удивлюсь, если мы вообще его обнаружим, учитывая, сколько людей здесь проходит. Впрочем, и по эту сторону забора я не сразу обнаружил отпечатки. Кто бы или что бы то ни было, ясно, что оно направлялось прямо к забору и перебралось через него. Нет, Ватсон, мы только напрасно потеряем время, если будем продолжать поиски в темноте. Лучше вернуться сюда завтра днем. Думаю, сегодня мы уже выяснили все, что могли. Скажите, Ларкин, это правда, что в тот злополучный вечер гимнасты были в главном шатре? Одни? Карлик несколько минут задумчиво расхаживал туда-сюда, переваливаясь с ноги. — Да, сэр, насколько я знаю. Наверное, остальные занимались своими делами, разойдясь по фургонам. Как вам известно, я был с панели. Холмс потратил еще полчаса, задавая вопросы другим циркачам, находился ли кто-нибудь из них в главном шатре во время роковой репетиции. Мог ли кто-нибудь проникнуть на арену из-за того, что полы выхода были закрыты неплотно? Видели ли они какое-нибудь странное существо, бродившее среди фургонов или рядом с большим шатром? На все эти вопросы он получил отрицательные ответы. И мы, сев в наемный экипаж, вернулись домой. Опечаленные смертью Анны, мы некоторое время молча сидели у камина. Затем Холмс достал старанный предмет, который обнаружил на заборе. Вещи-то напоминали огромный рукав, но один ее конец был наглухо закрыт куском плотной парусины, почерневшим от грязи и дорожной пыли. Хомс надел ее на руку и стал изучать под лупой в ярком свете настольной лампы. Минут двадцать тишину в гостиной нарушали лишь его редкие вздохи и хмыканье. Затем он небрежно бросил тряпицу мне на колени. «Что вы можете о ней сказать?» «Похоже на домашние шлепанцы». Ответил я, немного погодя. Состояние парусины указывает на то, что эта вещь часто, даже постоянно соприкасалась с землей. Он кивнул, соглашаясь со мной, затянулся трубкой и выпустил облачко дыма. Странность в том, что по форме она не подходит для ноги или ступни. Продолжал я. Я бы сказал, судя по размерам, она предназначена скорее для плавника или ласты, будь она шита на обычную человеческую ногу, даже если не принимать во внимание огромный размер и причудливые очертания. След на подошве имел бы продолговатую форму, соответствующую очертаниям ступни. Здесь было бы несколько круглых пятнышек, какие оставляют подушечки пальцев. Да, перебил Холмс, и еще одно пятно на другом конце, там, где пятка. Ну да. Однако перед нами пятно неправильной формы. Оно даже отдаленно не напоминает очертания ступни. Это нечто невообразимое. Значит, нечто невообразимое и есть ступня. Поправил он меня. — Боже милосядный, тогда чья она? — спросил я, холодея от ужаса. — Не знаю, Ватсон, не знаю. Возможно, человека или подобного ему существа, смотря по обстоятельствам, я сужу по опилкам, прилипшим к смоле, которой была испачкана одна из конечностей, оставивших странный след у шатра. — Кошмарный! — задумчиво проговорил я, повторяя слова Анны, сказанные ею Жульнаю. Вот именно. Возможно ли это? Какому человеку, если его можно так назвать, могла понадобиться такая обувь? Он должен быть ужасным уродцем. Да, только... «Погодите-ка, я как будто видел нечто подобное в колонке частных объявлений месяц тому назад. и Сейчас посмотрю!» Он опустился на колени перед кипой старых газет, валявшихся на полу, и стал рыться в них, будто старьевщик. «Черт побери, Ватсон, я вижу, вы опять тут убирали безобразие!» Как я буду вести расследование, когда вы вечно уничтожаете мои источники информации? Помните, Ватсон, аккуратность — омерзительное свойство. Необитый час убеждал друга, что если не буду наводить порядок в нашей квартире, она очень скоро превратится в настоящий свинарник, чтобы уничтожить. У милости Вить Холмса я предложил угостить его ужином, и мы отправились в ресторан «Морли». За едой он забросал меня вопросами. Известно ли мне, как врачу, при каких болезнях или в каких условиях тело подвергается ужасным деформациям? Я ответил, что существует, например, слоновость или слоновая болезнь, которая приводит к невероятному разбуханию мышечных тканей и лимфатических узлов, а также к изъязвлению и шелушению кожи. Клянусь Богом, вот и разгадка! Однако он снова умолк, и остаток ужина — Мы провели, разговаривая о другом. Но, выйдя из ресторана, он снова спросил. «Скажите, Уатсон, затрагивает ли слоновая болезнь наряду с мышечными тканями и лимфоузлами кости?» Я ответил отрицательно. И Холмс заметил, что в таком случае эту болезнь следует исключить. Ведь после осмотра странной находки вы утверждали, что деформированы сами конечности, а не только мягкие ткани. Верно? Я кивнул. Признаться я в недоумении, Холмс. Если это и впрямь человек, пораженный каким-то недугом, то я Затрудняюсь назвать этот недуг. Не вижу других способов продолжать расследование, кроме как вновь заняться поисками таинственных следов завтра утром. Можно поступить проще, Ватсон. Завтра утром я направлюсь в редакцию «Таймс». Уверен, я что-то такое... Видел в колонке происшествий приблизительно месяц назад. Что ж, вернемся на Бейкер-стрит. Или вы не прочь по пути заглянуть в театр Друри-Лейн. На следующее утро едва я успел одеться, как в мою комнату ворвался разгоряченный Холмс. «Этот ваш друг, хирург из лондонского госпиталя. Его зовут Трифс, не так ли?» «Да, сэр Фредерик Трифс. Вы видели его вчера в больничном коридоре, если помните?» «Конечно, помню». Обрадовал он меня, но хотя его имя показалось мне смутно знакомым, я не смог собрать воедино все детали. А? Какие детали? Насколько я понимаю, до вчерашнего дня вы некоторое время не виделись с Трибзом. Вполне вероятно, ведь вы... Работали в другом госпитале. Значит, вы, скорее всего, не слыхали про его недавнего пациента? Нет, частно говоря, не слыхал. Мягко говоря, исключительный случай. Идемте, у входа ждет Кэп. Нет, придется обойтись без завтрака, или же лежебоковый этакий. Он почти силой потащил меня к лестнице и втолкнул в наемный экипаж. Мы снова были на пути в лондонский госпиталь. — А теперь Уатсон, — сказал он, нетерпеливо, барабаня пальцами по колену. — Вспомните, когда вчера в госпитале вы представились другом Трифза, сестра решила, что вы пришли к какому-то другому пациенту. Кажется, припоминаю. Она сказала, что у них отбоднят от любопытствующих. Да, просиял он. А теперь вспомните, как сам Тривс беседовал в коридоре с коллегой, говорил, что некоторые женщины в обморок падают. Боюсь я уже позабыл. «Черт возьми, Масон, вы никогда не бываете таким тугодумом!» «Прошу прощения!» Поначалу я думал, что Анну Тонтрева отвезли в тот же самый госпиталь по случайному совпадению, но, поразмыслив, понял, что это вполне закономерно, ведь лондонский госпиталь, ближайшая к цирку, больница». «Я что-то не пойму, о чем вы, Холмс?» — спросил я и зевнул, не в силах окончательно проснуться, без утренней чашки чая. неважно важно, Батсон, скоро вы сами все увидите. Мы на месте. Встретимся внутри. Я только заплачу Кэбману». Вскоре Холмс присоединился ко мне. Мы подошли, посту старшей медсестры и спросили, где нам найти Тривза. — Вы мистер Холмс, он вас ждет. Да, доктор Тривз получил вашу телеграмму. Сюда, пожалуйста. Она отвела нас в дальнее крыло госпиталя, где была оборудована отдельная квартира обособленная от остального здания двойными дверями и выходившая окнами на закрытый, поросший травой дворик. Я был немного знаком с устройством госпиталя и слышал, что эти апартаменты называли «смирительной палатой». Изолятор использовался главным образом для временного содержания душевнобольных перед их переводом в другие заведения передней, сестра попросила нас присесть. Через высокие веерные окна в просторное помещение проникал яркий солнечный свет. Пока мы ждали, Холмс спросил, интересно ли мне, что он делал вчера в библиотеке. — Ну, разумеется, признаться за всеми треволнениями я об этом совсем позабыл. Он вынул из нагородного кармана листок бумаги и торжественно вручил мне. Вот, Ватсон, это то самое слово, о котором упоминал Жульнай во время своего первого визита к нам. Я посмотрел на листок. Там было написано «Слон». Что это за слово, Холмс? Похоже на английское кроу. Примечание с английского ворона. Конец примечания. Но написание оставляет желать лучшего, особенно буква «р». Никогда не видел ничего подобного. Наконец, я не понимаю, как и почему обыкновенная ворона оказалась в центре этого таинственного происшествия. Вообще, Холмс должен сказать, что на этот раз вы, очевидно, взяли неверный след. Может быть, вы и правы, Батсон. Но все же эти буквы ни о чем вам не говорят. Я еще раз взглянул на слово. — Навскидку ни о чем. Какая-то тарабарщина. — Я бы так не сказал, учитывая, что это написано не по-английски. — Не по-английски? Я в третий раз посмотрел на надпись. — А, э, может, по-гречески. Почти угадали. По-русски. Это кириллица. Первая буква похожа на нашу С. Это русская С. Следующая, самая причудливая, соответствует нашей Л. Третья буква, как и в латинском алфавите означает О. Четвертая последнее которую вы приняли за английскую W, на самом деле похожа на нашу H. Вы не находите? Да, определенно. Но это, опять же, совсем другая буква. N. «Скажите же, — нетерпеливо сказал я, — что это за слово?» Холмс взял у меня листок что-то написал на нем и вернул мне. И теперь я прочел. Слон. И ради всего святого что это значит? Ну, во-первых, медленно промолвил он, откидываясь на полированную спинку дубового стула. Это слово звучит почти так же, как английское слово. «Медленный» или «Сонг-песня». Э, Помните, от кого мы об этом слышали? От «Жульная»? Да, но он не говорит по-русски, а лежавшая в лихорадке Анна не сумела перевести это слово на английский. «Какое слово?» — умоляюще спросил я. «Русское слово слон» равнозначно английскому Элиханд. Ради бога, причем же тут слоны? Я встал и прошелся по каменному больничному полу, пытаясь осложить детали головоломки воедедино. Напрямую ни при причем, объяснил Холмс, хотя первоначально я думал иначе, и всё же. Они имеют некоторое отношение к нашему происшествию. Помните, как только мы приехали в цирк, я попросил Жульная отвести нас к панели, дрессировщику Сланнов К сожалению, в этом странном деле за одной трагедией последовала другая. В каком-то смысле этот случай, Уатсон, даст вам возможности поразмышлять над медицинским курьезом, который вы, безусловно, найдете примечательным и даже омерзительным. Холмс, послушайте. Я трепетал от любопытства и смятения и наклонялся к своему другу в надежде узнать разгадку. Но тут же Испуганно отодвигался, боясь узнать жуткую правду. Через несколько минут в комнату вошел Тривз и сел напротив нас. «Еще раз здравствуйте, Ватсон, мистер Холмс. Утром я получил от вас срочную телеграмму. Я убедился, что и в самом деле вы весьма прозорливы, как свидетельствует Ватсон». Ведь мы сделали все возможное, чтобы пребывание Мейрека в наших стенах оставалось тайной. Не сомневаюсь в этом, сэр, и хочу выразить свое искреннее восхищение вам и мистеру Карригому. Насколько я понимаю, ваше объявление в «Таймс» Достигла цели. О, вполне. У Мерика, благодаря щедрости британцев, есть средства, чтобы до конца жизни обеспечить себе комфортное пребывание в этих апартаментах. До вчерашнего дня он ничего не знал о состоянии, которое ему досталось. Мы не хотели, чтобы он обидел разочаровался, если бы из затеи ничего не вышло. Но теперь он знает, что может остаться здесь навсегда. И очень этому рад. А вы, Ватсон, никогда не слыхали о Джонни Мерике? Примечание. Настоящее имя Мерика годы жизни 1862 1890 джозеф керри но доктор тривс по каким-то соображениям называл его джоном в частности в своих мемуарах конец примечания до этой минуты никогда тривс немного помолчал «Вы знаете, что такое нейрофиброматоз?» «Полезнь Рейклингхаузена». «Верно, у этого недуга два названия. Как вам несомненно известно, он вызывает пролиферацию» то есть произрастание клеток, на тонкой соединительной ткани, окружающей нервные окончания. Обычно болезнь затрагивает лишь нервную систему и кожу, как опоясывающий лишай. Но в необычном и трагическом случае Джона Мэрика. Недуг распространился по всему телу, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Он поразил даже кости, чудовищно деформировав их. Я кивнул. Да, это действительно было редкое расстройство. За 12 лет практики мне такие случаи почти не встречались. Доктор Триевс америк может уходить и возвращаться, когда ему вздумается?» – спросил Холмс. «В каком-то смысле может. Если в юридическом и медицинском, то да. Он волен бывать везде, где угодно. Он здесь не в заточении». Но если принять во внимание его ужасающую внешность, он остается здесь добровольным затворником. Ведь человек может испытать потрясение, даже мельком взглянув на него. «Три дня назад Мерик был здесь», — продолжал Холмс. «Раз уж вы спросили мистера Холмсу, Он совершил одну из своих редких ночных вылазок. После того, как стемнеет, он выходит на прогулку в невообразимо причудливом костюме. «Это принадлежит ему?» — спросил мой друг, доставая странный башмак, найденный прошлым вечером. «Боже мой, это он! Где вы его нашли?» «Мэрик, конечно, будет вам очень признателен, но идемте, вы сами его увидите, если сумеете это выдержать». Доктор Трифс подвел нас к закрытой двери, повернул ручку и хотел было открыть ее, но снова заколебался. «Я знаю, что у вас, господа, нервы крепкие». Наверняка не крепче, чем у большинства людей, ведь вы побывали во многих опасных переделках. И все же я должен предостеречь вас, Батсон, с вашим врачебным опытом и привычкой к отталкивающим зрелищам вам еще не доводилось видеть столь сильно деформированную человеческую фигуру. Это касается и вас, мистер Холмс, хотя вы на своем веку изучили множество изуродованных трупов. Человек, которого вам предстоит увидеть, гораздо более страшен на вид, потому что он живой. Он пленник своего чудовищного тела. Он открыл дверь, и пригласил нас войти. В центре большой комнаты стояла кровать, которую окружала больничная шерма. тривс немного отодвинул шерму, из-за которой показалась нога. Она была столь ужасна, что, несмотря на всю свою закалку и на предупреждение Трифса, я не сумел подавить судорожный вздох. Нога эта ничем не напоминала человеческую, как мы с Холмсом и предполагали ранее, рассматривая огромный башмак. Это был плоский кусок бугристой плоти, покрытая бородавками кожа, вызывав в памяти качан цветной капусты. Можете видеть, господа, каковы масштабы несчастья бедного Меррика. Когда он впервые попал сюда, сиделка, которую не предупредили о его внешности, при виде пациента лишилась чувств. С этими словами Трифс начал медленно убирать ширму, открывая нашим взглядом достойное жалости существо, вытянувшееся на кровати. Вся его кожа с головы до пят была такой же бугристой и распухшей, как на ноге. Но мало того, сами конечности были причудливо изогнуты и искривлены. Господа, познакомьтесь с Джоном Мериком. «Человеком-солоном». Больной был горбат. Его грудь, шею и спину покрывали огромные шишковатые наросты. Кошмарнее всего выглядела голова, оказавшаяся почти вдвое больше обычных размеров. Из того места, где обычно находится лицо... Выдавливались многочисленные костистые наросты, покрытые все той же омерзительной шароватой кожей. Огромный нарост возле рта, торчавший розоватым обрубком, выворачивал наружу верхнюю губу и превращал рот в темную расщелину. Он походил на недоразвитый хобот. Именно это уродство в купе с бугристой кожей обусловило прозвище, данное Мэрику, «Человек-слон». Боже милосердный! — пробормотал я и невольно отвернулся. Но тут я взглянул на Холмса и устыдился на лице моего друга, тоже взволнованного созерцанием трагического уродства, было написано не отвращение, а сострадание. Какие бы чувства он ни испытывал при взгляде на Мерика, их вытеснила жалость к несчастному страдальцу. И в какой уже раз я поразился тому, что под маской холодной внешности в нем Скрывалось огромное сочувствие к ближнему. Трифс попросил нас обменяться рукопожатием с Мериком, которому, по словам врача, несмотря на причудливую внешность, нравилось общаться с людьми из внешнего мира, в особенности с теми, кто не высказывал страха при встрече с ними. Холмс, как всегда сдержанный, подошел к кровати и протянул Мерику руку. К моему удивлению, по крайней мере, одна часть тела больного оказалась не деформирована. Это была его левая рука, которую он с готовностью подал моему другу. Рука эта была не просто нормальная, она была прекрасна. Изящной кисти с тонкой, будто светившейся кожей, позавидовала бы любая женщина. Другая рука была изуродована так же, как и остальное тело. Ладонь ничем не отличалась от тыльной стороны кисти. Большой палец напоминал чахлую редиску, а остальные пальцы — перекрученные морковки. Холмс сердечно пожал Мэрику руку. Несчастный что-то пробормотал, слов было не разобрать, но по тону его ответа и по тому, как взволнованно подергивалось его распростертое на кровати тело, мы поняли, что он счастлив познакомиться с моим другом. Затем настал мой черед, и я обнаружил, что если немного привыкнуть к его ужасающей внешности, общество этого человека вовсе не так уж невыносимо. «Вы, конечно, догадываетесь», — вдруг сказал Трифс, — что... По причине лицевой деформации Мэрик не может нормально разговаривать. Вы слышали, что его речь невнятна, словно доносится не изо рта, а из глубокой пещеры. Поэтому я буду переводить его слова для вас, мистер Холмс, поскольку я привык к его манере говорить и понимаю его. Холмс расспрашивал больного целый час. Тот отвечал довольно охотно, с мальчишеским энтузиазмом и желанием угодить собеседнику в действительности. Он был очень молод, хотя определить это по его виду, разумеется, не представлялось возможным. «Что ж, Джон, я хочу, чтобы вы как можно подробнее припомнили, чем занимались последние несколько дней», — начал Холмс. «Прежде всего, куда и зачем вы ходили в понедельник вечером?» Несчастный что-то пробубнил, а Трифс быстро перевел. Он ходил в цирк в поисках работы. «Ах, мистер Холмс, оно и понятно. Понимаете, до последних дней Джону приходилось зарабатывать на жизнь, если это можно назвать жизнью, демонстрируя себя за деньги на деревенских ярмарках и в цирках. Верно, Джон?» «Мерик» печально и медленно кивнул своей огромной головой. Но благодаря участию и щедрости публики теперь ему больше не нужно выставлять себя на посмешище. Он отправился в цирк, еще не зная о сборе пожертвований в его пользу и вовсе не хотел туда идти, но был вынужден, чтобы не голодать. Что ж, Теперь тревожиться не о чем, мой друг. Тут больной опустил голову на грудь и заплакал от счастья и облегчения. Слёзы обильно текли по его безобразному лицу. Мы с Холмсом были потрясены. Я и сам чуть не разрыдался при виде этого бедного создания, которому... Столько пришлось вынести, не имея во всем мире ни друга, ни утешителя. Но если бы слезы и появились у меня на глазах, это были бы слезы радости и возрожденной веры в человеческое сердце. Ибо теперь у Джона Мерика появились друзья и утешители, и он перестал быть правым. Пугалом для праздных зимак. Тем вечером, продолжал тривс Он пришел к шатру один, Тайно, как велел ему представитель цирка. Мы с Холмсом переглянулись, Тотчас сообразив, кто этот представитель. Вы встретились. «С этим человеком у забора?» — спросил Холмс. «Да», — ответил Трифс. Ему помогли перелезть через забор, провели в шатер по узкому коридору и велели оставаться там. Он должен был присесть на корточки и накрыться своим огромным плащом, прячась от публики, пока ему не подадут Условный знак. А что это был за знак? После того, как поднимут полотняные полы на вес, Мэрик должен был сорвать с себя плащ, встать в полный рост и замахать руками. Затем, как ему объяснили, полы сразу закроются, и тогда он сможет снова надеть плащ и поскорее вернуться в госпиталь, никому не рассказывая о просмотре. — Ему заплатили, предложили работу? — спросил я. — Заплатили. Два фунта за одно появление. И это, знаете ли, очень щадрая оплата. Ему сказали, что если владельцы цирка разрешат его нанять, он будет извещен об этом в течение недели, а пока должен помалкивать, раз уж получил за свою работу неплохие деньги. Мерик честно и прямо отвечал на все вопросы и, очевидно, находился в блаженном неведении относительно Истинных причин просмотра. И, наконец, Джон, не могли бы вы описать этого представителя, который вел с вами переговоры? Когда мы услышали описание, в точности подходившее к Владимиру Военко встал на место последний фрагмент головоломки. Впрочем, чтобы не огорчать Мерико, мы с Холмсом больше не стали задавать ему никаких вопросов. И откланялись Что ж, расследование и впрямь привело нас к чудовищу, Ватсон, заметил Холмс, окликнув Кэп. Но это отнюдь не несчастный страдалец из госпиталя. Трус! Вместо того, чтобы часто, лицом к лицу встретиться с соперником, он предпочел отомстить, убив возлюбленную. Да, но я уверен, им руководила слепая страсть, а не холодный расчет. Вы знаете, что любовь может быстро превратиться в ненависть. Он так и не простил Анне, что она бросила его ради жульная. Но использовать в качестве орудия бедного Меррика после всего, что тому пришлось пережить. Преступление, подлое во всех отношениях Уатсон. «Вспомните, как он вел себя со мной. Военка задирист, как большинство трусов. К счастью для него, он напал на вас не на земле». «Я подумал о том же. Тяжеловесы вроде него плохо уворачиваются от ударов. Но мы отвлеклись. Вопрос в том, что теперь делать». Ну, конечно, сообщить в полицию, ведь ясно, что в смерти Анны виноват военка. Он каким-то образом умудрился открыть полы навеса и осветить выход прожекторами, так что тот был виден со второго помоста. Когда Анна приступила к выполнению своего трудного прыжка, он быстро открыл выход педагог, и она, увидев нечто поистине кошмарное, потеряла голову. «Да, разумеется. Мы знаем, как все происходило. Но кто станет нас слушать? Жульнай со своей средней перекладиной ничего не видел. Анна скончалась. У нас есть только бедный Мерик, который едва говорит». Как вы себе представляете его появление в суде? На чьей стороне будут симпатии присяжных? И кто вообще поверит в эту нелепую историю? Единственным доказательством преступного замысла у военка может служить только то, что он закрыл выход перед репетицией. Нет, Уатсон, ничего не выйдет. Военко трус и мерзавец. Но он чертовски умен. Он каким-то образом, возможно, благодаря своим цирковым связям, проведал, где обитает человек-слон, и сделал беднягу орудием дьявольски хитрого убийства. Значит... — Ничего не поделать? — грустно спросил я. — Отнюдь, немного погодя, — ответил Холмс, очнувшись от глубокого раздумия. — Едем в церк. Церкачи, народ веселый и общительный, по-прежнему пребывали в страхе и унынии. Вдобавок ко всем их напастям похолодало, полил дождь, задул сильный ветер. Для цирка нет погоды хуже, ведь посетителей становится совсем мало. Поэтому, когда ламар Чипперфильд объявил, что вечернее представление отменяется, никто как будто не удивился, а некоторые явно вздохнули с облегчением. Мы прошли через задний двор, шлепая по лужам и разглядывая шатающихся без дела артистов. Большинство разошлись по своим фургонам, и по доносившемуся оттуда шуму мы поняли, что Эль и Кальвалус там текут рекой из иных фургонов. Слышались толки о дурном знамении и о том, что отвратительная погода, Наслана мёртвой обезьяной. Жульнай сидел в своём фаргоне за бутылкой полинки венгерской фруктовой водки. Он тепло принял нас и несколько минут держался молодцом, но потом разразился рыданиями. Мы как могли утешали его. Затем мой товарищ, устремив стальной взгляд на венгерского великана, едва слышным шепотом произнес. «Мистер Жульнай, мы с доктором Батсоном раскрыли тайну смерти вашей возлюбленной, но дело не закончилось. Вы нам поможете?» Само собой он тут же согласился. — Отлично! — продолжал Холмс. — Сегодня ночью мы с доктором вернемся сюда, в ваш фургон. Мы придем поздно, когда все уже будут спать. Никому не сообщайте об этом даже Ларкину. Вам ясно? — Да, мистер Холмс, но вы больше ничего не скажете мне о моей бедной Анне. Не сейчас, просто в час ночи. Будьте здесь, полностью одетой Прощайте. К моему удивлению, мы помчались обратно в лондонский госпиталь. Холмс, выпрыгнув из кэба, велел мне дожидаться внутри. Минут через десять он вернулся с больничным мешком для грязного белья. Замечательный человек этот, Триск. — И к тому же очень отзывчивый, — сказал он, велев Кэбману править на Бейкер-стрит. — А что там в мешке, Холмс? — досадливо отмахнулся он. — Скоро узнаете, приятель. Кажется, я придумал, как заставить Маенко во всем сознаться. Сегодня ночью увидите. — Где мы будем ужинать? Как будто моя очередь угощать, не так ли? Вскоре после полуночи Холмс вывел меня из полудремного состояния, в котором я пребывал, устроившись у камина. — Знаете, я иногда завидую вашей апатичной натуре, Уатсон. Кажется, будто вы способны уснуть где угодно и когда угодно, невзирая на приближающиеся события. Ну, вставайте, вставайте, и идем только сперва. Отдоложите мне свое кожаное портмоне. Мы приехали к цирку незадолго до назначенного часа. Я с изумлением заметил, что Холмс захватил с собой мешок для грязного белья. Разумеется, это возбудило мое любопытство. Мы были почти у забора, когда до нас донесся звук размеренных шагов. Сторож хрипко прошептал Холмс. Черт возьми, совсем о нем забыл. Мы быстро юркнули за фургон и когда сторож прошел мимо, спокойно перемахнули через ограду. Перебегая из тени в тень, мы стали красться к фургону Жульная, старательно избегая повозок с животными, ибо разбуженные львы могли легко нас выдать. Когда мы оказались у Жульная, Холмс велел ему засветить одну свечу, и плотно задернуть занавески на окнах. Затем он подошел к койке и вытряхнул на нее содержимое мешка. На постели появилась стопка поношенной одежды, в том числе огромный картуз, самый необычный из когда-либо виденных мной. Господи, Холмс, что это ради всего святого? Костюм для прогулок, принадлежащий Джону Мерику. Три прав Этот наряд невообразимо причудлив. Правда ловко придумано. Человека в нем совсем не видно. Обратите внимание на картуз. К его короям пришито что-то наподобие полотнянного забрала со всех сторон, закрывающего голову и шею. Оставлена лишь узкая прорезь для глаз. Плащ, как видите, больше напоминает палатку. Длинные рукава полностью скрывают руки. Рукавицы чем-то похожи на грубый башмак, которым мы уже имели возможность изучить. Жульнай. Ошеломленно наблюдал за тем, как Холмс демонстрирует эти странные предметы. — Наконец, — продолжал мой друг, — у нас имеются мешкообразные штаны, которые я сейчас надену. Тут я начал понемногу догадываться, что задумал Холмс и для чего ему понадобилось мое кожаное портмоне. «А теперь вы вдвоем должны мне помочь. Я знаю толк в переодеваниях, но перевоплощение в человека слона — самая дерзкая моя затея». «Уатсон, будьте любезны, подайте лейкопластыри». «Жульнань, пожалуйста, скомкайте вон ту газету и набейте ей картуз». «Задание недостойное такого силача, как вы». «Ха-ха! Вот так! Молодец!» Затем он достал из кармана своего пиджака толстую круглую жестянку из-под нюхательного табака. У нее было вынуто дно, и теперь она представляла собой трубку длиной около четырех дюймов. К крайнему моему изумлению, Холмс засунул ее в рот и с моей помощью надежно закрепил лейкопластырем. Когда он заговорил через дыру в трубке, его искаженный голос был удивительно похож на голос Меррика. — Как вам этот миниатюрный мегафон? А забрало на картузи полностью скроет его. Потом он натянул нелепые штаны и рукавицы и довершил наряд гигантским картузом с матерчатым забралом. А когда он заковылял по фургону, опираясь на свою трость, прихрамывая и горбясь, а из-под забрала послышалось нечленораздельное бормотание, перевоплощение в человека слона состояло. Жольнай таращился во все глаза до тех пор, пока мой друг, посчитав, что больше уже нельзя держать венгра в неведении, не объяснил ему нашу задачу. Холмс, изображая Меррика, отправится в фургон военка под покровом ночи, как это проделал сам Мерик, и потребует у него Еще денег за соучастие. воянка наверняка выдаст себя. Жольнай, разумеется, воспалал гневом и рвался поквитаться с русским. На силу мы с Холмсом его удержали. — Тише, тише, приятель, — сказал Холмс. — Я потратил много сил, чтобы обставить этот ночной визит. Если все получится, военка повесит. А если вы попробуете сейчас вести с ним счеты, повесит вас. И убийца Анны избежит возмездия. Гигант прислушался к его словам и взял себя в руки. Однако бурное дыхание выдавало бушующий в нем гнев. Когда мы выходили из фургона, он извергал сквозь зубы страшные проклятия. В темноте Холмс повел нас за собой. Как ни странно, он направился не к фургону военка, а к забору. Но через минуту мне все стало ясно. От забора отделилась бесшумная тень и приблизилась к нам. Это был мир. Холмс велел ему оставаться на своем посту и ожидать развития событий, а меня и гимнаста увлек за собой. Мы подошли к фургону военка. Холмс попросил нас подлезть под него и устроиться за задней охью. Отсюда мы хорошо видели Холмса, стоявшего у лестницы. Ощущая нарастающее волнение, я заметил, что и Жульнай распаляется все сильнее. Он сжимал и разжимал свои огромные кулачищи и яростно скрипел зубами. Нам не пришлось долго ждать. Мнимый человек-слон, прихрамывая, поднялся по ступенькам и тростью постучал в дверь фургона. Последовало долгое молчание. Холмс постучал еще раз. Мы услышали над своими головами тяжелую, нетвердую поступь и брань. Затем дверь отворилась. «Кто здесь?» проревел пьяный голос. — Чего надо? Холмс попятился на лестнице и достал мое портмоне. Из-под его маски донеслось глухое мычание. — А, это ты! — угрожающе промолвил военка. — Зачем явился? — Я говорил, больше не приходи! Но Холмс по-прежнему протягивал ему портмоне и мычал. — Ты уродец! Хватило же у тебя наглости, мерзкое животное! Чего ты там лопочешь, а? Холмс. Усердно жестикулировал и что-то бормотал. Мы видели, что знаками он пытается изобразить падение откуда-то свысока. «Ага, так ты знаешь, что натворил?» Тихо прошипел военка. «Значит, ты видел, как она упала?» «Обо всем догадался, да?» «А теперь просишь денег за свое молчание?» Наступила тишина. Холмс перестал бычать будто показывая, что его верно поняли. Наконец военка заговорил, и в голосе его звучало коварство. «Послушай-ка, нас могут услышать. Не хочешь зайти ко мне в гон «Посидим за бутылочкой, обсудим все». Холмс отступил, по-прежнему держа перед собой кошелек, а военка начала спускаться по лестнице, двигаясь прямо на него. «Бояться не надо, Мэрик, я дам тебе пять фунтов» чтобы ты не болотал о смерти Анны. И в этот момент русский стремительно бросился на Холмса. Тот хотел выставить вперед трость, чтобы отразить нападение, но она запуталась в складках костюма, который помог ему перевоплотиться в человека-слона. Ночь была темная, и узкая прорези для глаз сделала Холмса почти слепым, а свободные одеяния сковывали движение моего друга, который обычно отличался завидным проворством. Поэтому он не устоял под натиском тяжеловеса и упал наземь. Военка, должно быть, очень удивился, когда без Помощный уволень внезапно превратился в мощного, мускулистого боксера. Оправившись от секундного замешательства, Холмс нанес в лицо нападающему два удара. Оглушенный гимнаст схватил выпавшую у Холмса трость. Хотя мы втроем уже выскочили из укрытия и бежали к дерущимся, нам все равно... Не удалось предотвратить ответный удар военка, который хватил Холмса тростью по голове, повалив его наземь. Затем гимнаст обернулся и остолбенел от ужаса, увидев надвигающегося на него жильная. Я бросился к Холмсу, который серьезно не пострадал, хотя на лице у него проступил уродливый след от удара. Послышался звук быстро удалявшихся шагов и отборная ругань. Холмс сорвал с себя неудобные одежды, и мы вдвоем бросились в погоню. Но не пробежали мы и десяти ярдов, как раздался Ди, Вопль, от которого кровь застыла у меня в венах. Полный ужаса и страдания, он резко оборвался, превратившись в глухое хрипение. В темноте мы потратили на поиски тела несколько минут. Отовсюду сбежались люди, а мы стояли и смотрели на скрученное тело, лежавшее На фургонном дышле Из открытых глаз военка на нас глядела смерть. Голова неестественно запрокинулась. Задняя часть шеи покоилась и на деревянной перекладине дышла. Быстро ощупав тело, я убедился в своих первоначальных подозрениях. Он свернул себе шею. Мы попросили принести фонарь, и в его свете Холмс указал на четыре огромных кровоподтека на лбу у мерзавца, каждый размером с шиллинг. Холмс расставил пальцы и предложил их к синякам, но расстояние между ними было значительно больше, чем промежутки между пальцами моего друга. На память мне пришли огромные перчатки, которые я примерял несколько дней назад, и у меня не осталось сомнений, каким именно образом Владимир Военко встретил свою смерть. Холмс скинул на меня понимающий взгляд. «Видите, Ватсон!» – прошептал он, и, использовав нависающее над землей дышло, как опору, он надавил на лоб военка так, чтобы его голова запрокинулась. «Да, я знаю, знаю!» – коротко ответил я. Только обладавший нечеловеческой силой великан мог перестать, переломить массивную шею военка. Однако я не ощущал никакого сочувствия к негодяю, лежавшему у наших ног. Более того, я беспокоился за огромного венгера, который сейчас, несомненно, мчался по уимболдонским лугам, спасая свою жизнь». Тут кто-то пихнул меня в бок, и я увидел Лейстрида, наконец поспевшего на место происшествия и изучавшего труп. — Как он погиб? — спрашивал Лейстрид. Неужто споткнулся в темноте и сломал шею? Мы с Холмсом мгновенно переглянулись. — Вполне возможно, — произнес Холмс. «А где тот, другой?» «Понятия не имеем», — ответил я. «Слушайте, лейстрит не вызвать ли больничный катафалк? А, пожалуй, я так и сделаю, пока вы с Холмсом тут возитесь». К тому времени, когда прибыл катафалк, лейстрит по-прежнему убежденный, что военка погиб в результате несчастного случая, потеряла к жальнаю всякий интерес. Мы с Холмсом подозревали, что гимнаст прячется в фургоне у кого-нибудь из своих друзей или же спешно уехал из Лондона на континент, подальше от ужасных событий, участником которых ему довелось стать. — Куда бы он ни отправился, — задумчиво промолвил Холмс, когда на рассвете мы возвращались домой. Я желаю ему счастливого пути. И все же проклятие настигло третью жертву. Не прошло и двух месяцев после описанных событий, как Холмс за завтраком объявил, что Мерик скончался. Краткая заметка в телеграф бесстрастно поведала о том, как прервалась трагическая и недолгая жизнь Джона Меррика. Человек-слон умер во сне. Лондон, 24 июля 1890 года. Диковинный монстр, Джон мэрик известный под прозвищем Человек-Слон, умер во сне в своих апартаментах в лондонском госпитале. Как сообщил его лечащий врач, доктор Фредерик Тривес, смерть наступила около трех часов полуночи и была вызвана шейным вывихом. Доктор Трифс объяснил, что Мэрик привык спать сидя, однако, возможно, и за желание осуществить свою давнюю мечту быть как все, этой ночью он попытался уснуть лежа. В результате его массивная голова, которая по размеру и весу в три раза превосходила норму, оказавшись на мягкой подушке, съехала на бок, сместив шейные позвонки и оборвав жизненно важные нервы. Все данные свидетельствуют о спокойной, хотя и безвременной кончине, поскольку постель была совершенно не смята. Согласие покойного, его останки поступят в медицинскую школу Лондонского университета. Мэрику было двадцать семь лет. «Бедный малый», — сказал я, — «по крайней мере он умер тихо и без страданий». «Думаю, в этом есть какая-то жестокая ирония». Злополучному Мерику повезло только с кончиной. Чем больше я об этом размышляю, Уатсон, тем больше понимаю, что истинным героем в этом деле был Мерик. Он с небывалой стойкостью выносил муки и испытания. Подумайте только. Вспомните о его детстве, Уатсон. Постоянная брань мачехи вынудила его уйти из дома. Люди общались с ним, как с живым монстром. Ровесники насмехались над ним и презирали его. Его целыми днями держали в холодном чулане или кладовке. А он не только выжил в этом аду, но был и благодарен судьбе за последние месяцы, приведенные в В всемирительной палате. Какое беспримерное мужество, и правда ли? Но хватит о грустном. У меня для вас сюрприз. Я знаю, он вам понравится. Вчера я получил этот пакет. Взгляните на марку. Зальцбург? Откройте, Ватсон, сказал Холмс. Я разорвал оберт. Внутри оказалась картонная коробка, в которой лежали два кожаных футляра. Один для вас, другой для меня, пояснил Холмс. Вы предпочитаете гнутую или бульдог? Примечание. Бульдог форма курительной трубки, угловатая, с прямым чубуком. Конец. Примечание. Я открыл один из футляров. Внутри находилась чудесная пинковая трубка с желтоватой майоликовой чашкой и золотистым янтарным мундштуком. — Холмс, такая трубка стоит целое состояние. Кто мог прислать нам подобный подарок? — Понятия не имею, Вансон, — подмигнув — ответил он. — Правда, он вложил свою визитную карточку. Вот она. И он протянул мне серую фланелевую перчатку. Давайте-ка поглядим, сумеем ли мы установить его личность. Он богат, но не джентльмен. Не представляется, что он зарабатывает на жизнь физическим трудом самого поразительного свойства.